Скарлетт предпочитала играть не со своими тихими сестричками и не с благовоспитанными барышнями Уилкс, а с черными ребятишками с плантации и с соседскими мальчишками, не уступая им в искусстве лазать по деревьям или швырять камнями.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 Внутреннее благородство, коим должна подкрепляться внешняя благопристойность, оставалось для нее недостижимым. Да она и не видела нужды его достигать. Достаточно было научиться производить нужное впечатление, воплощенной женственности и хороших манер, ведь этим завоевывалась популярность, а ни к чему другому Скарлетт и не стремилась.